Глава сорок п я т а Меч лудильщика. Феррин и Фейли галопом пересекли деревню и на южное колеце наткнулись на взбудораженную толпу. Люди настороженно всматривались вдаль, некоторые уже наложили стрелы на тетивы. Старый тракт, проходивший через брешь в Чистоколе, был перегорожен двумя фургонами. Ближайшая к Чистоколу низенькая каменная стена, ограждавшая посадки табака, находилась в шагах в пятистах от околицы. Между ней и частоколом расстилалось сжатое ячменное поле, утыканное, словно сорняками, стрелами. Видать, здесь уже и пострелять успели. Где-то далеко поднималось больше десятка густых черных столбов дыма. Судя по его клубам, некоторые были отгоревших полей. Здесь находились Кен Буия, х а р и и Дарл Коплины, б и л и Конгар обнимал за плечи своего кузена Вита, костлявого мужа Дейс, который, судя по его физиономии, мечтал лишь о том, чтобы родственничек перестал дышать на него перегаром. Ни от кого не исходил запах страха. Все испытывали лишь радостное возбуждение. Ну а от Билли разила еще и Элем. Человек десять не меньше, стараясь перекричать друг друга, рассказывали п р и н у о сражении. «К нам тоже сунулись б ы л ы э т и т р о л о к и похвалялся Харри Коплин. «Но мы им дали жару». Его поддержали одобрительными возгласами, Но многие с сомнением с переглядывались и переминались с ноги на ногу. У нас здесь тоже есть герои, громким хрипловатым голосом заявил Дарл, обращаясь к Перрину. Те ребята, что были с тобой в лесу, не единственные храбрецы в д в у р е ч ь е Он был покрупнее браца, т но с такой же, как у всех к о п л е н о в узкой, словно морда хорька, физиономией и вечно кислой миной, будто незрелой х у р м о й наелся. На Перрина он смотрел из подлобья. конечно, когда считал, что тот ничего не заметит. Скорее всего, на самом деле он вовсе не жалел о том, что не оказался там, где действительно произошел бой. Просто Дарлс, Харри и большинство Коплинов вечно считали себя обиженными. Такой уж нрав у всего этого семейства. — Надо бы выпить! — громко заявил старый Билли, но, не встретив поддержки, разочарованно понурился. Над дальней каменной оградой появилась чья-то голова. Человек тут же нырнул обратно, но Перин успел приметить ярко-желтый кафтан. «Какие еще т р о л о к и сердито проворчал он. «Это желудильщики! Вы встреляли в туатан! а Уберите фургон из дороги!» Он привстал на стременах и, приложив ладони к рту, крикнул. «Выходите! Не бойтесь! Никто вас не обидит!» «Я же сказал, уберите фургоны!» — рявкнул он растерянно уставившимся на него землякам. «Ну и ну! Это надо же! Принять лудильщиков за троллоков! Соберите свои стрелы, рано или поздно они вам понадобятся!» Несколько человек нерешительно двинулись с места. «Эй, выходите!» — снова крикнул Перин лудильщиком. «Никто вас не обидит!» Заскрепели несмазанные оси, и фургоны откатили по сторонам дороги. Несколько туатаан в пестрых одеяниях Перелезли через ограду, потом еще несколько, и все они торопливо зашагали к деревне, хотя, казалось, боялись того, что ждет их впереди, не меньше того, от чего бежали. При виде высыпавших им навстречу людей, лудильщики сбились в кучу и едва не повернули обратно. Двуреченцы принялись собирать свои стрелы, с любопытством поглядывая на Туатаан. Те пребывали в растерянности и топтались на месте. Уперенно сжалось сердце. Всего двадцать человек, мужчины и женщины, да горстка ребятишек. Маленьких несли на руках, те, кто постарше, шел рядом. Пестрые кафтаны и платья были изодраны, перепачканы в грязи, а у некоторых это Перин увидел, когда они подошли поближе, и в крови. Неужели из всего каравана больше никто не спасся? Он с облегчением вздохнул, увидев, что Ила ведет с трудом передвигающего ноги р а й н а На лице женщины темнел огромный синяк, Но главное — и она, и ее муж остались в живых. Не дойдя до прохода в Частоколе, то Атаан снова остановились, настороженно глядя на заостренные колья и толпу вооруженных людей. Детишки цеплялись за взрослых, прятали лица в материнских юбках. Ото всех лудильщиков исходил запах страха, даже ужаса. Фейли спрыгнула с лошадей и, подбежав к ним, обняла Илу. Похоже, на то это подействовало... Несколько успокаивающе. «Мы вас не обидим», — повторил Перин. «Добро пожаловать к нашим кострам!» Мысленно он корил себя за то, что не сумел убедить их укрыться в э м о н д о в о м лугу. «Я должен был этого добиться! Должен был, сожги меня свет!» «Лудильщики!» — скривился х а р и «Зачем нам нужна эта шайка воришек? Больно надо собирать в деревню всякое отребье!» Дарл открыл было рот, явно желая поддержать х а р и но не успел, и с толпы послышался возглас. «Кто-кто, а уж ты, х а р и помолчал бы! Большего мостака собирать всякое отребье во всем д в у р е ч и не сыщешь!» Раздался смех, и Дарл предпочел захлопнуть рот. Правда, смеялись немногие, да и те, кто смеялся, смотрели на перепачканных оборванных лудильщиков без особой симпатии. «Харри прав», — заявил растолкавший мужчин Дейс Конгар. «Лудельщики еще хуже обычных воришек. Они крадут наших детей!» Она грозно замахала перед носом Кена Буи указательным пальцем, который был потолще большого пальца самого кровельщика. Тот попытался отступить, но в такой тесноте это было непросто. «Тебе бы в пору самому об этом подумать, раз уж ты член совета деревни!» — загрохотала Дейс, на голову возвышаясь над ним. — А ежели не желаешь слушать мудрую, я соберу круг женщин прямо здесь, и мы сами обо всем позаботимся. Некоторые мужчины одобрительно закивали и заворчали. Кен, искосопоглядывая на мудрую, почесал рдеющие е волосы. — А, ну, Перин, р — начал он скрипучим голосом, — ты ведь сам знаешь, что о лудильщиках идет дурная слава. — И потому... — Буй осекся, отскочил назад, когда Перин резко развернул коня, поворачиваясь лицом к землякам. Люди подались назад, перед жеребцом, но юноша этого даже не заметил. «Мы не прогоним ни одного человека!» произнес он срывающимся от напряжения голосом. «Ни одного! Или, может, вы хотите скормить этих детишек т р о л о к о м Кто-то из ребятишек тонко заскулил, и парень пожалел, что у него вырвались эти слова. Но Кен Буи покраснел, как свекла, Да и Дейс, похоже, смутилась. «Конечно, мы их примем», — грубовато заявил кровельщик и повернулся к Дейс, надувшись, словно петух забияка, готовый наскочить на мастифа. «А дай можешь собирать свой круг женщин сколько угодно. Совет никого не п о з в о л и т прогнать, так и знай». «Ты, Кен Буя, как был старым дурнем, так им ы остался», — фыркнула Дейс. «Неужто ты думаешь, что мы позволили бы отослать ребятишек в лапы троллокам?» У к е н у желваки заходили. Он хотел возразить, но Дейс оттолкнула его, пихнув ладонью в худую грудь, и с умильной улыбкой направилась к Туатаан. — Пойдем со мной, — произнесла она, обнимая Илу за плечи. — Я позабочусь о горячей воде, вы умоетесь. Потом подумаем, где вас разместить. У нас все дома переполнены, но не беда. Так или иначе, местечко для вас с ы щ е м Идем. Тем временем сквозь толпу протолкались Марин Алвир, Элзбет Лухан, Нати Коутон, Нейса Айлин и другие женщины. Они стали разбирать по домам женщин ы детишек Туатаан, да еще и выговаривали двуреченским мужчинам за то, что тени дают им дороги, хотя они вовсе и не мешались под ногами, просто в тесноте трудно было расступиться быстрее. Фейли бросила на Перри на восхищенный взгляд, но он покачал головой. Дело было вовсе не в том, что он таверен. з д е ш н и е л ю т ы сам мог разобраться, что к чему. Но иногда двуреченцев стоило чуток подтолкнуть к правильному решению. Сейчас, например, даже Харри Коплин, глядя на лудильщиков, почти не кривился. Малость, конечно, все равно кривился, но тут уж ничего не поделаешь. На чудо рассчитывать нельзя, Коплин есть Коплин. Райан, едва влачивший ноги, устало поднял глаза на Перрина. — Путь листа. — Истинный путь, — пробормотал он. — Всему приходит конец в назначенный срок. «И?» Он умолк, будто не мог припомнить, что собирался сказать. «Они нагрянули прошлой ночью», — с трудом вымолвила Ила. Огромный в пол лица кровоподтек мешал ей говорить. Глаза у старой женщины были такими же тусклыми, как и у ее мужа. «Будь у нас собаки, нам, возможно, удалось бы бежать. Но всех собак перебили белоплащники. И мы ничего не могли поделать». Лицо Аэрома, стоявшего позади нее и смотревшего на вооруженных людей, исказило судорога. Детишки странствующего народа теперь рыдали. Перин нахмурился, глядя на юг, где горизонт затягивали облака дыма. Повернувшись в седле, он разглядел еще больше клубов дыма на севере и востоке. Даже если большая часть тамошних ферм заброшена, тролокам пришлось изрядно потрудиться. Но то, чтобы просто перебегать с факелами от дома к дому, да от поля к полю, пусть там никого нет и никто их не защищает, требуется время. Так что, пожалуй, этими поджогами занималось не меньше троллоков, чем полегло сегодня у ч а с т о к о л а Так сколько же этой нечисти проникло в двуречье? Трудно поверить, что все беды натворила одна стая, и ферма подожгла, и караван лудильщиков разгромила. Взглянув на т у а т а а н Перин р смутился. У них на глазах гибли близкие люди, они перенесли такие страдания, а он, чурбан бесчувственный, зная себя, подсчитывает число троллоков. Но и двуреченцы тревожно переглядывались и перешептывались, пытаясь определить, чьи именно фермы дымятся. Горели их насиженные гнезда. Многим теперь придется начинать жизнь заново, и он, Перин, р сейчас здесь вовсе не нужен. Пожалуй, лучше всего, пока Фейли занята лудильщиками, улизнуть и отправиться вслед за л о э е л о м и Гаулом. Неожиданно кто-то ухватил ходока за узду. Обернувшись, Перин увидел мастера Лухана в длинном кожаном переднике. «Перин, мне нужна твоя помощь. Стражи велели мне ковать детали для катапульт. Их надо изготовить как можно больше». но ко мне постоянно лезут всякие олухи и требуют, чтобы я починил доспехи, которые их прапрадедушки по дурости своей купили у заезжих купеческих охранников. — Я бы и рад, — ответил Перин. р Но, боюсь, нынче помощник из м е н е никудышный. Отвык я от работы в кузне. Почитай, больше года молота в руки не брал. Да и других дел у меня по горло. — Свет, да я вовсе не то имел в виду. Зачем тебе махать молотом? Голос кузнеца звучал смущенно. «Просто всякий раз, когда я посылаю какого-нибудь недоумка подальше, он через десять минут возвращается и снова принимается конючить. Какая тут работа? Ты бы их шуганул! Тебя они послушают!» п э р н однако, не был в этом уверен. «Мастер Лухан мало того, что член Совета, но и первейший силач. Он, если потребуется, из любого в деревне душу может вытрясти. И если уж Харла Лухана не слушают...» Однако делать было нечего, и Перин поехал к наскоро сооруженной близ лужайки временной к у з н и ц ы Человек шесть селян толпилась под навесом возле наковалин, спасенных из сожженной белоплачниками кузни. Один малый уже взялся раздувать большие кожаные меха, чем и занимался, пока кузнец окриком не отогнал его от длинных деревянных рукоятей. К удивлению Перина, земляки вправду его послушались. п р и ч е м долгих убеждающих речей т а в р е н а не понадобилось. Стоило ему заявить, что мастер Лухан занят, как все разошлись странно. Вроде бы кузнец и сам мог им это объяснить. Однако, прежде чем приняться за работу, мастер Лухан долго рассыпался в благодарностях и ж жал Перину руку. с в е с и в ш и с ь с седла, Перину хватил за плечо подвернувшегося под руку лысого фермера по имени Гэт Элдин и попросил его остаться и отгонять всех. что вздумает мешать мастеру Лухану. Сухопар и морщинистый Гэт был старше п е р и н а раза в три, но и не подумал возражать, а только кивнул и занял место рядом с х а р а о л о м бившим молотом по раскаленному железу. «Вот теперь», — решил Перрин, — «самое время ему убраться из деревни, пока Фейли не п о я в и л а с ь Но не успел он повернуть коня, как невесть, откуда взялся Бран с копьем на плече и стальным шишаком под мышкой. «Пэрин, надо подумать, как побыстрее собрать в деревню пастухов, ежели на нас нападут снова. Ведь даже если Аббл вышлет за ними самых быстрых парней, то и половина не успеет укрыться за частоколом, когда из леса н а г р я н у т ролоки». Справиться с этим оказалось несложно. Пэрин сразу вспомнил про старый, почти почерневший охотничий рожок, невесть, сколько времени висевший без употребления, на стене в доме у Кена Буя, и уговорился о сигнале. Ежели протрубить три раза попротяжней — то и на самом дальнем пастбище услышат. Заодно условились, разумеется, и о других сигналах. Например, как дать жителям деревни знать, что ожидается нападение, чтобы женщины и дети прятались по домам и не высовывались, а защитники занимали оборону. После этого разговор само собой зашел о том, как разузнать о нападении заранее. б а е н ч а т и оба с т р а ж и были отменными разведчиками, но их четырех явно не хватало, чтобы обеспечить безопасность со всех сторон. Пришлось подобрать самых умелых охотников и следопытов, да еще и выделить им коней, чтобы они, коли углядят т р о л о к о в успели, опередив их, вернуться в э м м о н д о ф л у к и поднять тревогу. Потом пришлось уламывать б о й л о Даутри. Седовласый старый мастер-стрельщик, с носом напоминавшим широкие наконечники его добротных стрел, прекрасно знал, что почти все двуреченцы умеют мастерить стрелы, но считал свои стрелы лучшими — и потому ни в какую не хотел брать себе помощников, будто один мог наполнить колчаны всей деревни. Кэрин и сам не понял, как ему удалось уговорить своенравного старика, но в конце концов вышло так, что б у й л с весьма довольным видом принялся наставлять мальцов, какие брать гусиные перья и как лучше крепить оперение. Самое время было исчезнуть, но тут заявился за помощью пузатый бочар э в а р д Кэндвин. Народу в деревню набилось много, всем нужна вода, а одному Эдварду столько бочек и кадушек, сколько требовалось смастерить, было не под силу. Понадобилось совсем немного времени, чтобы сыскать ему подручных, кому он мог доверить хотя бы бочарные клепки обтесывать. В большинстве своем земляки обращались к Перину с вопросами, ответы на которые, как казалось, были только у него. От того, где сжигать туши мертвых троллоков, до того, можно ли вернуться на свои фермы, чтобы забрать кое-что из брошенного добра. На последний вопрос, который не мог не тревожить людей, видевших клубы дыма на горизонте, и которые ему мужчины и женщины задавали чаще всего, Перрин отвечал твердым и решительным «нет». Но главным образом он интересовался, что думает по тому или иному поводу сам спрашивающий и рекомендовал поступать по собственному усмотрению. Люди сами прекрасно знали, что и как делать, но не весть с чего вбили себе в голову, будто им не обойтись без совета п е р и н а Данил Бан и другие парни, отыскав п е р и н а довольно долго таскались с ним повсюду с волчьим знаменем, будто того стяга, что торчал на лужайке, недостаточно, чтобы испортить ему настроение. В конце концов п е р и н у удалось отослать ребят на охрану лесорубов, вернувшихся к рубке деревьев на опушке западного леса. Похоже, Тем рассказал им про отряды отборных солдат, которых в и л и а н е называют спутниками. Вроде бы они повсюду сопровождают полководца, а в бою совершают чудеса храбрости и своей атакой решают судьбу сражения. И кто его за язык тянул? Хорошо еще, что, отправившись в лес, они не прихватили с собой флага. Перин чувствовал себя форменным дураком, когда за ним носили эту штуковину. Ближе к полудню приехал люк. Как всегда надменный и самодовольный, небрежными кивками отвечая на немногочисленные приветствия, хотя с какой стати кому-то захотелось его окликать, осталось загадкой. Подъехав к краю лужаки, он достал из кожаной суммы безглазую голову мурдрала и, насадив на к о п ь е выставил на всеобщее обозрение, небрежно пояснив, что убил исчезающего случайно, наткнувшись на шайку троллов. Паохов и п а х о в селяни в свою очередь, повели его взглянуть на как они говорили, поле сражения. Там лошадьми стаскивали туши троллоков в кучи на костры, от которых уже поднимался черный маслянистый дым. Люк, как и положено, высказал восхищение успехом, который ему преподнесли как заслугу п е р и н а но присовокупив пару критических замечаний о том, как были расположены силы обороняющихся. По рассказам двуреченцев, получалось, будто это п е р и н всех выстраивал и отдавал приказы, хотя ничего подобного он не делал. Перину Люк одобрительно улыбнулся и поотечески заметил. «Отлично сделано, мой мальчик. Разумеется, тебе повезло, но ведь говорят, что удача всегда улыбается новичкам». Как только Люк ушел в свою комнату в винном ручье, Перин велел снять голову Мурдрала с копья и закопать где-нибудь подальше. Незачем людям на такое смотреть, особенно детям. Время шло, земляки не переставали обращаться с вопросами, и в какой-то момент Перин понял, что солнце уже в зените, а он так и не перекусил, и в животе у него бурчит. «Госпожа Алкар», — устало сказал он, пристававший к нему у с к а л и ц ы женщине, — «я полагаю, что детишки могут играть, где им в з д у м а е т с я лишь бы за деревню не бегали и не оставались без пригляду. Свет, ведь вы сами это знаете, причем гораздо лучше меня, иначе как бы вы вырастили четверых детей?» Младший сын собеседницы был на шесть лет старше п е р и н а н е л а Алкар нахмурилась и вскинула седую голову. п е р и н у показалось, что сейчас она съездит ему по носу за неуважение к старшим. Может, это было бы и не худо. Для разнообразия, а эти бесконечные вопросы уже порядком надоели. — Ну, конечно, я знаю, как обходиться с ребятишками, — произнесла пожилая женщина. — Просто думала сделать, как ты захочешь. «Как ты скажешь, так и будет». Перин р тяжело вздохнул, подождал, пока она не ушла, и, дернув за повод, двинулся к винному ручью. Еще двое или трое обратились с вопросами, но Перин отмахнулся. «Надо же так сказать, думал а сделать, как ты захочешь. Что случилось с людьми? Их словно подменили. Прежде в дворечии такого не водилось, а в Эммондовом лугу и подавно здесь каждый привык н у т ь свою линию». и ни один круг женщин не обходился без перебранки, а на совете деревни бывали и потасовки. «А чего хочу я?» — сердито подумал Перин. «Перекусить да забиться в тихое местечко, где никто ко мне приставать не станет». Спешившись перед гостиницей, он покачнулся и решил, что не худо добавить к короткому перечню пожеланий еще и постель. Прошло всего полдня, причем он все это время сидел в седле, даже ходить не пришлось, «А устал смертельно. Может, Фейли, в конце концов, и права? Нельзя ему пускаться вдогонку за л о э л о м и г а у л о м Стоило ему войти в общий зал, как госпожа Алвир с материнской улыбкой поспешила навстречу и усадила его на стул. «Передохни, м а л е н ь к о Устал, небось, командовать», — решительно заявила она. «Ничего с Эммондовым лугом не случится, пока ты подкрепишься». Она удалилась, прежде чем п е р и н успел сказать, что э м о н д о ф Лук мог бы и вовсе без него обойтись. Народу в зале было немного. За одним из столов сидела Натти Коутон. Нарезая и сворачивая ткань для повязок, она не сводила глаз с сидевших в противоположном углу дочерей. Хотя обе девушки были уже взрослыми и даже носили косы, приглядеть за ними стоило. Бода и Элдрин сидели по обе стороны от Айрама и почивали его, да как... Прям-таки с ложечки кормили и рот утирали, сопровождая это очаровательными улыбками. Перина даже удивила, почему это за столом нет и самой Натти. Молодой лудильщик был очень хорош собой, как подумалось Перину, пожалуй, даже попригоже вилла Алсина. Похоже, девушки придерживались того же мнения. а й р о м со своей стороны тоже расточал им улыбки, и не диво, обе пухленькие, свеженькие и хорошенькие. Не заметить этого мог только слепец, а а й р о м явно таковым не являлся, особенно когда дело касалось молоденьких девушек. Правда, ел он без особого аппетита и никак не мог оторвать широко раскрытых глаз от прислоненных к стене копий и алибард. т у а т о а н подобное зрелище должно быть внушало ужас. г о с п о ж Алвир сказала, что ты совсем измотался, проведя столько времени в седле. — заявила Фейли, появившись из дверей, ведущих на кухню. Удивительное дело. На ней был такой же, как на Марин, длинный белый передник. Рукава закатаны выше локтей, а руки перепачканы мукой. Заметив изумленный взгляд п е р и н а она поспешно вытерла руки и, сдернув передник, повесила его на спинку стула. «Прежде мне никогда не доводилось ничего печь», — заметила девушка, подходя к п е р и н у и опуская рукава. «Знаешь, оказалось...» что замешивать тесто довольно занятно. Возможно, когда-нибудь я займусь этим снова. — Но если ты не будешь ни тесто месить, ни печь, то где, интересно, мы будем брать хлеб? — полюбопытствовал Перин. р — Я не собираюсь всю жизнь провести в скитаниях и столоваться в тавернах или кормиться тем, что добуду с помощью лука или прощи. Фейли улыбнулась, будто он сказал что-то смешное. Что именно, Перин решительно не мог взять в толк. — Печь будет кухарка. Даже, пожалуй, кто-нибудь из ее помощниц. А она только проследит, чтобы все было сделано как надо. «Кухарка», — пробормотал п е р и н качая головой. «Стало быть, кухарка или одна из ее помощниц?» «И как это я не додумался?» «А в чем дело, п е р и н Мне кажется, тебя что-то тревожит». «Сдается, мне для безопасности уже сделано все, что можно. Без крепостной стены надежнее оборону не обеспечить». «Не в этом дело, Фейли». Меня бесит вся эта шумиха с Перином р Златооким. Уж не знаю, за кого они меня принимают, но без конца спрашивают, что, как да почему, хотя и без меня все прекрасно знают. Только и надо, что малость пораскинуть мозгами. Фейли довольно долго молчала, внимательно глядя на него темными раскосыми глазами. А потом неожиданно спросила. — Скажи-ка, а сколько времени прошло с тех пор, как королева а н д о р а действительно п р а в и л д в у р е ч ь е м «Королева Андора?» «Не знаю. Лет сто, наверное, а может и двести. А зачем тебе это знать?» «Дело в том, что здешний народ забыл, как следует обращаться с королевой или с королем. Люди пытаются этому научиться. Ты должен проявить снисходительность и терпение». «С королем!» Слабым голосом переспросил Перин р и уронил голову на руки. «О, свет!» Фейли тихонько рассмеялась, и взъерошила ему волосы. Но не переживай, до этого, возможно, и не дойдет. м о р г а й с вряд ли понравится, если на ее землях появится король. Но в любом случае ты предводитель, вождь. От этого никуда не денешься. И человека, который отстоял для нее а н д о р с к и е земли, пусть даже на деле она не правит ими более ста лет, м о р г а й с не оставит без награды. Думаю, она сделает его лордом. э р н е с дома Айбора, лорд двуречья. Звучит совсем неплохо. — Нам в двуречье не нужны никакие лорды, — проворчал Перин, р уставясь в дубовую столешницу. — Да и короли с королевами, тоже без надобности. Мы свободные люди. — И у свободных людей есть потребность за кем-то следовать, — мягко возразила Фейли. — Люди в большинстве своем хотят ощущать себя частью чего-то большего, чем они сами, чего-то такого, что шире, чем их поля. Вот почему Перин с у щ е с т в у ю т народы, и государство. Уж на что лудильщики, вольные птицы. Но даже р а й н с Илой чувствуют себя частью чего-то большего, чем их караван. Они потеряли свои фургоны и большую часть родных и друзей, но другие, то Атан, продолжают поиски песни, и они тоже будут ее искать, потому что они — нечто большее, чем горстка людей с фургонами. — А чье все это? — послышался голос а э р о м а Перин поднял голову, молодой лудильщик уже вышел из-за стола и сейчас беспокойно оглядывал с т о я щ у ю у стен копья. «Да ничью», — ответил Перин, р — «кому надо, тот берет, что ему подходит. Но тебе, Айрам, от этого оружия никакой беды не будет». Однако, судя по тому, как Айрам принялся нервно расхаживать туда-сюда, сунув руки в карманы, косясь на копья и алебарды, он не очень-то в это поверил. Перин р с удовольствием набросился, — на принесенное Марин блюдо с нарезанным жареным гусем, репой, бобами и отменным хрустящим хлебом. Точнее, хотел наброситься, но тут Фейли подоткнула ему под подбородок вышитую салфетку и выхватила у него из рук вилку и нож. Видимо, ей казалось забавным пичкать его, словно младенца. Поглядывая на него, девчонки Коутонов принялись хихикать, даже Натя с Марину кратко и улыбались. Непонятно, что тут смешного. Однако противиться Перин не стал. Хотел доставить удовольствие Фейли, хотя и предпочел бы обойтись без ее помощи. Она все время заставляла его вытягивать шею, чтобы дотянуться до вилки. Между тем, Айрам, трижды обведя взглядом комнату, остановился у подножия лестницы и уставился на бочку с мечами. Потом нерешительно потянулся и вытащил один из клинков. Обмотанная кожей рукоять была длинновата даже для обеих его рук. Да и держал он меч неуклюже, будто пробовал навес. «Можно?» «Я вот этот возьму?» — спросил а э р о м Перрин чуть не подавился. Наверху лестницы появились Аланна и Ила. Лицо лудильщицы выглядело усталым, но огромный синяк исчез без следа. «Сейчас самое лучшее лекарство для него — сон», — говорила Айс Седай. Он пережил сильное потрясение, а это я исцелить не могу. Взгляд и л л случайно упал на внука. Увидев, что тот держит в руках, старая женщина закричала так отчаянно, словно этот клинок вонзился в ее плоть. «Нет, Айрам, нет!» Едва не свалившись с лестницы, она бросилась к Айраму, пытаясь оторвать его руки от оружия. «Нет, Айрам!» задыхаясь, твердила она, — нет, ты не должен, брось его сейчас же. Путь листа, Айрам, путь листа. Пожалуйста, Айрам, пожалуйста. Айрам пытался увернуться и не дать ей отобрать меч. Со стороны могло показаться, что он неловко танцует с ней. — Не брошу! — сердито вскричал молодой лудильщик. — Они убили маму, убили у меня на глазах. Будь у меня меч, я бы спас ее! Мог бы спасти. Перина словно обухом по голове ударили. Лудильщик с мечом. Зрельща, конечно, невозможное. Но эти слова... Значит, его мать... Оставьте его! Бросил Перин Илли. Прозвучало это довольно грубо, не так, как ему хотелось. Каждый человек имеет право защищаться сам и защищать своих близких. И он тоже. а й р о м протянул меч в сторону п е р и н а «Ты научишь меня им владеть?» «Я и сам не умею драться мечом, но это не беда. Думаю, мы найдем для тебя, учителя». Слезы струились по искаженному горем лицу и л ы т р о л о к и отняли у меня дочь!» — выкрикнула она, содрогаясь от рыданий. «И всех моих внуков, кроме одного! А теперь ты отнимаешь у меня последнего!» «Он отныне потерянный, и таким его сделал ты, Перин а й б о р а Ты душой сам превратился в волка, и его хочешь сделать зверем!» Она повернулась и, спотыкаясь, заковыляла вверх по лестнице. Плечи ее дрожали. «Я мог бы спасти ее!» — прокричал Айром вслед. «Бабушка! Я мог бы спасти ее!» Но и л а так и не обернулась. Когда она скрылась за поворотом, юный лудильщик привалился к перилам и заплакал. «Бабушка», — в схлипывая б о р м о т а л о н «я мог бы спасти ее. Мог бы спасти». Перин приметил, что Боды тоже плачет, спрятав лицо в ладонях, остальные женщины смотрят на него из-под лобья, будто он в чем-то виноват. Но не все. Взгляд Аланы н оставался невозмутимым, как и подобало Айс Седай. Да и по лицу Фейли ничего нельзя было прочесть. Обтерев рот, п е р р и н бросил салфетку на стол и встал. Еще оставалось время в е л и т ь а й р о м у положить меч обратно и попросить прощения у Иллы. Время, чтобы втолковать ему... Что? Что, может быть, ему больше не придется смотреть, как гибнут его близкие? Что он вернется и найдет их могилы? Феррин положил руку на плечо а й р о м а и тот вздрогнул, словно опасаясь, что у него отберут меч. От него исходили различные запахи, страха, ненависти и глубокой печали. Илла назвала его потерянным. Глаза у паренька были такие, словно он и впрямь заблудился. — Умой лицо, а й р о м А потом найди т е м а а л т о р ы и скажи, что я прошу его научить тебя сражаться мечом. Юноша медленно поднял глаза. — Спасибо, Перин. Пробормотал он... утирая слезы на щеках рукавом. — Спасибо. Я никогда этого не забуду. — Никогда. Клянусь. Неожиданно он воздел меч и поцеловал прямой клинок и навершие Эфеса, в ы п о л н е н н о е в виде волчьей головы, а потом спросил. — Это так делают? — Наверное. — грустно отозвался Перин, девясь, откуда взялась эта грусть. — Путь листа. Это прекрасная мечта, которой, увы, не дано осуществиться в мире, где царит насилие. А в этом мире насилие царит повсюду. Путь листа, наверное, хорош, но для других людей и другого времени, может быть, для другой эпохи. Ступай, а й р о м тебе надо многому научиться, а времени может оказаться в обрез. а й р о м бормоча благодарности, так и не умывшись, выбежал за дверь, обеими руками держа перед собой меч. Элдрен сверлила Перина тяжелым взглядом, Марин сердито подбоченилась, н а т и сурово сдвинула брови, а Бода заливалась слезами. Чувствуя тяжесть всеобщего осуждения, Перин вернулся к столу. Аланна, стоявшая наверху лестницы, ушла, а Фейли на сей раз не помешала ему взяться за вилку и нож. «Ты считаешь, что я неправ?» Тихонько спросил п е р и н Но ведь защищаться вправе каждый, и Айром в том числе. Нельзя следовать путем листа по принуждению. «Мне просто не нравится, когда тебе больно», — чуть слышно произнесла девушка. п е р и н на миг замер, занеся нож над тарелкой. «Больно? Ему?» «Да. Эта мечта — путь листа. Не для него». «Я всего-навсего устал». с улыбкой сказал он, но Фейли, как ему показалось, этому не поверила. Не успел Перин р отправить в рот второй кусок, как в дверь просунулся Бран. На голове его снова красовался шлем. — Севера скачут всадники! Уйма всадников! Сдается мне это белоплащники! Как только Перин встал из-за стола, Фейли метнулась в сторону, и когда он садился в седло, а мэр, бормоча что-то себе под нос, прикидывал, что сказать белоплащникам, Она уже выехала из-за угла гостиницы верхом на ласточке. Многие сельчане, побросав свои дела, спешили к северной околице. п а р е н особо не торопился. Не исключено, что белоплащники только за ним и пожаловали. Именно для того, чтобы его схватить. Ему вовсе не хотелось оказаться в оковах, но и поднимать земляков на бой с белоплащниками ради собственной безопасности он не собирался. Следуя за Браном, Он слился с потоком людей, пересекавших фургонный мост, перекинутый через Винную реку. Копыта ходока и ласточки зацокали по дощатому настилу. У кромки воды росло несколько высоких ив. Как раз у моста начинался северный большак, ведущий к с т о р о ж е в о м у холму и дальше на север. Отдаленные клубы дыма истончились, видать, фермы выгорели почти дотла. За околицей он увидел пару перегораживающих тракт фургонов, толпящихся возле наклонного частокола людей с луками и копьями. Судя по запаху, они были крайне возбуждены. Взволнованно переговариваясь, все наблюдали за тем, как к деревне, вздымая клубы пыли, приближаются всадники в белых плащах, сверкающих островерхих конических шлемах, в кольчугах и доспехах. Двигались они безукоризненной колонной подвое, и даже пики держали под одним строго выверенным углом. Возглавлял их молодой, очень прямо держащийся в седле мужчина, суровое лицо которого показалось Перину смутно знакомым. С появлением мэра разговоры в толпе стихли, а, может быть, людей успокоило то, что они увидели Перина. Не доехав шагов двести до частокола, сурово лицей командир поднял руку, и колонна остановилась. По рядам воинам, повторяясь, эхом пробежал отрывистый приказ. Затем командир двинулся дальше, сопровождении всего полудюжины белоплащников. Подъехав ближе, он обвел пристальным взглядом фургоны, заостренные колья и толпящихся за ними вооруженных людей. Даже если бы у него на плаще ниже эмблемы многолучевого солнца не красовались золотые банты, говорившие о его высоком ранге, по манерам этого человека нетрудно было догадаться, что он привык отдавать приказы. Невесть откуда появился, как всегда, блистательный люк, в ярко-красном, шитом золотом кафтане, верхом нахоленом вороном жеребце. Естественно, что командир Белоплащников принял его за главного и, не сводя пристального взгляда с укрепления, обратился к нему. «Я д е н Борнхальд», — представился он, подъехав ближе. «Капитан Детей Света, вы соорудили все это, чтобы отгородиться от нас? Я слышал, что нам не разрешено вступать в Эммондафлук». «Если чадом света путь в эту деревню заказан, значит, она воистину предалась тени!» Дэйн Борхальд. д д э н а не Джеффром?» «Скорее всего, сын. Правда, это особенного значения не имело. п е р и н полагал, что этот командир постарается схватить его, как любой другой. Взгляд Борхальда скользнул по лицу п е р и н а и метнулся обратно. Лицо капитана передернулось». Рука в стальной перчатке конвульсивно рванулась к рукояти меча. Губы его растянулись в безмолвном оскале. Перину показалось, что командир белоплащников сейчас бросится вперед, направит коня прямо на частокол, лишь бы добраться до него. Вблизи Перин заметил, что в жестком лице белоплащника есть какая-то вялость, а глаза блестят так же, как обычно у Беликонгора. Вдобавок юноша п о ч у д и л о с ь будто от капитана исходит запах бренди. Но этот человек смотрел на Перрина так, будто испытывал лично к нему жгучую ненависть. Зато того, кто восседал на коне рядом с б о р н х а л ь д о м Перрин знал. Ему ни за что не забыть этих глубоко посаженных горящих, словно темные уголья глаз. Рослый, сухопарый, совпалыми щеками, бессердешный, как наковальня. Джаред Байер глядел на Перрина с нескрываемой ненавистью. Уж в этом-то сомневаться не приходилось. Трудно сказать, был б о р н х а л ь д всецело убежден в истинности заветов чат света или нет, но Байер в своей вере оставался настоящим фанатиком. У Люка хватило ума не говорить от имени деревни вместо Брана. Лорд принялся внимательно разглядывать колонну облаченных в белые плащи всадников, благо пыль осела, и теперь можно было оценить их число. А было их куда больше, чем хотелось бы п е р е н у Бран между тем медлил, ожидая кивка Перина. н е у т о он слово вымолвить не может, не заручившись одобрением подмастерья из кузницы? Ведь он же мэр!» Этот молчаливый обмен взглядами явно не укрылся от Борнхальда и Байера. «Все это мы соорудили вовсе не против вас», — заговорил, наконец, Бран, приосанясь и опершись на копье. «Просто наша деревня решила обороняться сама, и это оказалось нам вполне по силам. Хотите взглянуть на нашу работу?» Он горделиво указал на костер, в котором догорали туши троллоков. В воздухе витал сладковато-тошнотворный запах горелой плоти, но, похоже, никто, кроме п е р и н а этого не замечал. — Вам, кажется, удалось убить нескольких троллоков, — пренебрежительно заметил б о р н х а л ь д Что ж, вам удивительно повезло, поздравляю. — Нескольких? — раздались в толпе возмущенные возгласы. — Ничего себе нескольких, да мы уложили несколько сот. — У нас тут настоящее сражение было. Мы схватились с ними одолели. — Интересно, где вы в это время прятались? Мы сами можем за себя постоять, без всяких там белоплачников. — Дуречье! Дуречье и перен златоокий! Перен златоокий! Златоокий! Лео, в котором у велено было охранять лесорубов, и который, следовательно, должен был находиться совсем в другом месте, принялся размахивать флагом с волчьей головой. Борнхольд обвел двуреченцев, исполненным жгучей ненависти взглядом. Джард Байер свиреп оскалился, его гнедой Мерин, приплясывая, сделал несколько шагов вперед. — Так вы, мужичье, возомнили себя воителями, — в з р е в е л Байер. — Прошлой ночью т р о л о к и уже задали жару таким, как вы. Одну вашу деревню и д в а с лица земли не стерли. «Погодите, когда их нагрянет сюда побольше, вы пожалеете, что на свет родились!» «Вы...» — б о р н х а л ь д поднял руку, и Байер умолк на п о л у с л о в е Этот свирепый пес был обучен повиноваться хозяину, однако его слова заставили двуреченцев приумолкнуть. «Кому это они задали жару? На какую деревню напали?» — спросил Бран. Он старался соблюдать д о с т о и н с т в о но не мог скрыть беспокойство. «У нас много родней и знакомых, и в Сторожевом холме, и в Дивенрайде». «На Сторожевой холм никто не нападал», — ответил Борнхальд. «А про д и в е н р а й д я ничего не слышал. Но сегодня утром гонец известил меня, что т а р а н с к и й перевоз сожгли и дотла. Однако тех, у кого там есть друзья, могу успокоить. Многие спаслись, успев переправиться за реку». «Я сам!» — лицо Борнхальда на миг окаменело. «Я сам лишился там полусотни добрых солдат!» Люди озабоченно перешептывались. Известие, конечно же, было не из приятных, хотя вряд ли у кого-нибудь из жителей Эммондова луга были знакомы е в т а р а н с к о м перевозе. Скорее всего, никто из здешних в эту даль и не забирался. Люк направил коня вперед, его жеребец оскалил зубы на х о д а к а и п е р е н попридержал своего коня, чтобы между животными не вышло драки. Лорд, похоже, этого даже не заметил. т а р а н с к и й перевоз?» — спокойно осведомился он. «Вы говорите, что т а р а н с к и й перевоз подвергся нападению троллоков сегодня ночью?» б о р н х а л ь д пожал плечами. «Да, я ведь уже сказал. Видимо, троллоки наконец решили, что им по плечу р а з о р я т ь целые деревни. К счастью, вас кто-то предупредил загодя, и вы подготовились к обороне». Он обижал взглядом частокол толпящихся за ним людей и вновь остановил свой взор на Перине. «А был ли в Тарренском перевозе человек, называющий себя Ордейтом?» — спросил Люк. Пэрин удивленно возрился на него. Он и подозревал, что лорд Люк знает Падана Фейна, хотя бы и под другим именем. Но, с другой стороны, об этом Ордейте наверняка ходят всякие толки. Не часто случается, чтобы торговец стал важной персоной среди белоплащников. Реакция Борнхальда была столь же неожиданной, как и вопрос Люка. Огонь ненависти вспыхнул в его глазах с новой силой, но лицо побледнело, и он потер губы тыльной стороной ладони, позабыв, что на нем стальная перчатка. — Знаете Ордейта? — спросил он, склоняясь в сторону Люка. Теперь настала очередь Люка пожать плечами. — Да, мне приходилось встречаться с ним, то здесь, то там, в двуречье. За Ордейтом ходит дурная слава, как и за всеми, кто имеет с ним дело. — Неудивительно, если троллоки совершат успешное нападение при таких-то, как он. Если этот малый был там, можно надеяться, что он по собственной дурости сложил голову. Если нет, остается рассчитывать, что он здесь, под вашим присмотром, и не натворит бед. «Я не знаю, где он», — отрезал б о р н х а л ь д «Да меня это и не заботит. Я не для того сюда приехал, чтобы толковать обордайте». «А чтобы взять под стражу этого приспешника темного?» Борнхальд выбросил вперед руку, указывая на Перина. Конь капитана нервно шарахнулся. «Он будет доставлен в Амадор, где предстанет перед судом, под куполом истины». Байер, словно не веря своим ушам, уставился на своего капитана. За частоколом, отделявшим двуреченцев от белоплащников, послышался негодующий ропот. Люди потрясали копьями, р о г а т и н ы м и и луками. Белоплащники, подчиняясь громким приказам здоровенного закованного в сталь детины, ростом и статью не уступавшего мастеру Лухану, начали перестраиваться, разворачиваясь из колонны в сверкающую на солнце шеренгу. Всадники убрали пики в притороченные к седлам держатели и доставали короткие кавалерийские луки. С такого расстояния они могли разве что прикрыть отход б о р н х а л ь д а и его эскорта. Но тот, похоже, об отступлении вовсе не думал и не обращал внимания на опасность. Он вообще не обращал внимания ни на что, кроме п е р и н а «Никого вы под стражу не возьмете», — резко возразил Бран. «Мы больше не допустим, чтобы людей хватали без доказательств их вины, причем таких доказательств, которые убедят нас. А в том, что Перрин — приспешник темного, нас никто не убедит, вот и весь сказ. Так что лучше руку опустите». «Фалмион обрек на смерть моего отца», — в з р е в е л б о р н х а л ь д весь трясясь от гнева. «Предал его приспешникам Темного и Тарвалонским колдуньям, сгубившим тысячу чад при помощи единой силы!» Байер энергично закивал. Двореченцы неуверенно переглядывались. Слухи о том, как Верин и Аланна утром поджаривали тролоков, уже успели обрасти невероятными подробностями. т о б ы деревенские жители не думали о Перине, сотни рассказов об а е с Седай, из которых почти все выдумки, вполне могли заставить их поверить, что те и впрямь в состоянии одним махом уничтожить целую тысячу белоплащников. А если они поверят этому, то могут поверить и многому другому. — Я никого не предавал, — громко, чтобы все слышали, — заявил Перин. р — Если твой отец погиб в Фалме, то те, кто его убил, называются... Шон Чан. Приспешники они тьмы или нет? Но мне точно известно, что в бою они используют единую силу. «Лжец!» — в скричал Борнхольд, брызжа слюной. «Шон Чан — это небылица, состряпанная белой башней, чтобы проклятым колдуньям было на кого сваливать свои гнусные преступления. Ты приспешник темного!» Бран покачал головой и, сдвинув на бок свой шлем, взъерошил с я д ы е волосы. — Я понятия не имею об этих... как их там... шон-чан. Но твердо знаю, что п э р и н не приспешник темного, и мы его не выдадим. И никого вы не арестуете. п э р и н чувствовал, что напряжение возрастает с каждой минутой. Байер, смекнув, что накалять обстановку рискованно, потянул Борнхальда за руку и что-то зашептал ему на ухо. Но капитан Белоплащников не хотел... просто не мог заставить себя отступить, когда Перин р был так близко. Бран ы двуреченцы стояли как вкопанные. Скорее всего, даже п р и з н а й с я Перин, р что все сказанное Борнхальдом правда, они не дали бы белоплащникам схватить его. Одно неосторожное слово, и все вспыхнет, как клок сухой соломы, брошенный в кузнечный горн. Нужно было срочно искать выход. Перин р не любил скоропалительных решений, в результате которых кто-то мог пострадать, Но времени на размышления не было. Страсти надо н е м е д л е охладить. — А не согласитесь ли вы, капитан б о р н х а л ь д повременить с моим арестом, пока не будет покончено с тролоками? — Я до тех пор никуда не денусь. — А с какой стати я должен ждать? Жгучая ненависть ослепляла б о р н х а л ь д а п е р р и н чувствовал, что если этот человек не уймется, он погубит многих и сам, скорее всего, сложит голову. и не хочет ничего понимать. Впрочем, ему говорить об этом не имело смысла. — у ж е л и вы не видите, что вокруг полыхают фермы? — п е р и н указал на отдаленные клубы дыма. — Оглянитесь по сторонам! Сами же говорили, что троллоки уже не довольствуются ночными набегами на отдельные фермы, а нападают на целые деревни. Еще неизвестно, удастся ли вам вернуться в сторожевой холм, то, что вам удалось добраться сюда, уже немалая удача. Но если вы останетесь в Эммондовом лугу...» Бран, изумленно вытаращив глаза, повернулся к юноше. «Нет, не пускать их!» — слышалось из толпы двуреченцев. Фейли подъехала вплотную и схватила п е р и н а за руку, но он, не обращая ни на кого внимания, продолжил. «То вам, капитан, будет известно, где я, а ваши солдаты помогут моим землякам бить троллоков. — Ведь отродье тени и ваши, и наши враги. — Ты уверен, что не ошибаешься, Перин? — спросил Бран, дёрнув коня п э р и н а за стремя. Фейли, схватив его за руку с другой стороны, настойчиво твердила. — Нет, Перин, не делай глупостей. Это слишком опасно. Ты не должен. — Я хочу сказать, пожалуйста, о, свет, чтобы мне сгореть и пепла не осталось, ты не должен этого делать. — Я не хочу, чтобы люди убивали людей, если в силах этого не допустить, — возразил ей Перин. Мы не станем делать затролоков их работу. ф е й л и отпустила руку п е р и н а и, бросив сердитый взгляд на Борнхальда, достала оселок и принялась затачивать нож. Вжик, вжик, вжик, вжик. х а р и к о п л е н теперь не будет знать, что и думать, — с усмешкой промолвил Бран. Он поправил свой шлем и, повернувшись к белоплащникам, стукнул тупым концом копья озим. «Значит так!» Вы слышали его условия, выслушайте теперь и мои. Вам будет позволено вступить в э м м о н д о ф Луг, если вы обязуетесь не брать под стражу ни одного человека без дозволения совета деревни. А дозволения не будет, значит, н е единого. И не входить ни в один дом, не с п р о с и в разрешения хозяина. Вас пускают в деревню, чтобы вы вместе с нами сражались против общих врагов, когда вас попросят. Но хозяева здесь мы. И мы не желаем, чтобы на наших дверях мы л и в а л и клык дракона. Если вы согласны, добро пожаловать. Если нет, езжайте, откуда явились». Байер возрился на Брана, словно баран встал перед ним на задние ноги и предложил силой помириться. б о р н х а л ь д не сводил глаз с Перина. «Ладно», — сказал наконец капитан, — «мы принимаем ваши условия и обязуемся соблюдать их». «Но лишь до тех пор, пока не минует угроза со стороны т р о л л о о в Развернув коня, Борнхальд поскакал к своим воинам. Белоснежный плащ развивался за его плечами. Когда мэр распорядился откатить преграждавшие дорогу фургоны, п э р р и н почувствовал на себе взгляд Люка. Похоже, самоуверенного лорда все происходящее лишь забавляло. «Странно, что вы не возражаете», — сказал Люку Перрин. Как я слышал, это вы подбивали народ не пускать белоплащников в деревню. Люк развел руками. — Ну, коли им охота иметь дело с белоплащниками, ничего не попишешь. Своя рука, владыка. А вот вам, з л а т о у к и й герой, не мешало бы поостеречься. Уж я-то знаю, каково пригреть змею на груди. Чем она ближе, тем легче ей ужалить. Люк рассмеялся и ускакал через толпу обратно в деревню. — Он прав. — заметил Фейли, продолжая затачивать нож об оселок. — Может, Борнхальд и сдержит слово и не станет в открытую хватать и вязать тебя. Но вряд ли он будет недоволен, если какой-нибудь его вояка в садит тебе нож в спину. — По-моему, ты принял не самое удачное решение. — Так ведь не от хорошей жизни, — отозвался Перрин. — Это всяко лучше, чем взять на себя троллокову работу. В открытый проход въезжали белоплащники, — Возглавлявший отряд б о р н х а л ь д и Байер смотрели на Перина с нескрываемой ненавистью. Лица воинов, ехавших с стройной колонной подвое, были холодны е и суровы. Они не испытывали личной вражды к Перину, но видели в нем приспешника тьмы. А Байер, судя по застывшему в ярости лицу, был из тех, кто готов на все. Перин подумал, что без охраны ему не обойтись. Пусть уж Данил, Бан и прочие таскаются за ним по пятам. как они и хотели. Конечно, нелепо ходить повсюду со стражей, будто какой дурацкий лорд. Но, с другой стороны, спокойнее спится, если твою дверь караулят надежные люди. Да и Фейли наверняка будет рада. Вот если бы только они где-нибудь потеряли этот проклятый флаг.